Издательский дом Городец Александр Пелевин Покров 17 Не теряйте надежды и совести, не впадайте в грех уныния, не складывайте оружие, не опускайте рук. Хватит заживо гнить в своих уютных капканах, покиньте свои пыльные, затхлые закоулки, выйдите на свет безбожный, вдохните полной грудью. Родина ждет вас, безнадежно молодых, отчаянных и непокорных. Требуйте и достигайте невозможного. Наступите на горло своей тоске, апатии, лени. Казните свой страх. Действуйте так, чтобы смерть бежала от вас в ужасе. Мир держится, пока еще держится, на каждом из нас, живом и непобедимом. И пусть нас мало, нас и всегда было немного, но именно мы двигали и движем историю, гоним ее вперед по сияющей спирали, туда, где времени не было, нет и не будет. Вечность. Так не позорьте же себя и свое будущее. Встаньте. Егор Летов. Пролог. 4 октября 1993 года.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 Идёт на десятки. Водитель хмурится и выключает радио. Теперь ему хочется курить ещё больше. Кажется, в Москве всё идёт к концу. Здесь, в этой отрезанной от внешнего мира зоне, на этой потерянной территории, ограждённой блокпостами и колючей проволокой, скоро всё тоже кончится. По окну автобуса стекают капли дождя. За стеклом серое небо и грязно-жёлтое поле. Впереди город.